Глава 12. В те первые месяцы в Эдинбурге я переживал новое чувство, деятельный оптимизм, и в каждый день вступал, считая, что тот принадлежит мне. Я не только изучал новые образы жизни, но будто участвовал в эксперименте, который, однако, не представлял никакого риска, поскольку я был уверен, что в любой момент могу нажать кнопку «перезагрузить» и вернуться в начало, домой. Это время остается самым счастливым в моей жизни. Я сошелся с садом и другими ливийцами из нашей группы, включая и писателей. Но единственным, кроме Мустафы, кого я мог назвать своим другом, была Рана, студентка-архитектор из Ливана. Я не знакомил их с Мустафой, Мне нравилось, что можно дружить с ними порознь. Это позволяло выражать различные стороны своего характера, пересказывать одни и те же анекдоты, изменяя детали, или менять мнение по отдельным вопросам и не чувствовать себя обязанным объясняться. Мустафе, хотя он никогда в этом не признавался, не нравилось, что я приберегал рану лично для себя. Я подозревал, пускай и не понимая тогда почему, Что в тайне он не одобрял моей дружбы с ней, вообще любой дружбы с кем-либо кроме него. Рана, напротив, предпочитала именно такой подход. Она тоже не знакомила меня со своими друзьями все они выглядели пугающе холодными и утонченными, а когда мы однажды признались друг другу, как нам нравится такое положение дел, она сказала, что это дает нам полную свободу сплетничать. Я никогда никому не доверялся столь легко и полно, как и она, думаю. У нее дома, где рано жила одна, мы смотрели иностранные фильмы. Ей нравилось, как я готовлю, а мне нравилось готовить для нее. Иногда мы ходили в эдинбургский фильм Хаос, и даже если нам нравился фильм, критиковать нам нравилось гораздо больше и мы выходили из кинотеатра, хохоча над собственной претенциозностью. Мне нравилось смеяться над собой вместе с ней. «Был ли я влюблен? Что стало бы с нами? Останься я в Эдинбурге». Несколько раз в ее квартире, и потом, когда она забрала меня из вестминстерской больницы и предоставила убежище в Ноттинг-Хилл, Или еще позже, когда настал мой черед, и я поехал в Париж, чтобы быть рядом, когда она выздоравливала. Все эти годы, что мы были знакомы, я видел эту черту, проведенную между нами, и порой прикидывал, не пересечь ли ее. Даже сегодня вечером, окольными путями, пробираясь от сент панкрас до Шепардсбуш, я размышляю, что произошло бы. «Решись я на это». Через три года, после того, как прочел эссе о переводе, я, словно по мановению волшебной палочки, оказался в большой аудитории, слушая лекцию профессора Уолбрука. Никогда в жизни я не встречал живьем человека, чье произведение прочел. В какой-то момент, когда он вскинул глаза, оглядывая студентов, и на миг взгляд его задержался на мне, Я подумал, вопреки всякой логике, что он меня узнал. Профессор выглядел моложе, чем я представлял. Ему было, наверное, лет 35. Произнося вступительное слово, он слегка нервничал, но потом, когда начал, собственно, лекцию про памяти А.Г.Х. Теннисона, возможно, величайшую поэму о дружбе из всех когда-либо написанных, как он сказал, вся нервозность улетучилась. Естественная страсть и непринужденность завладели им. Когда он рассказывал, что это произведение стало ответом на преждевременную кончину самого близкого друга поэта Артура Генри Халлома, который умер в возрасте 22 лет, Уолбрук на миг вновь взглянул на нас, словно напоминая себе, что мы немногим старше. — Элегия Теннисона из 133 песен, — сказал он, — охватывает более чем полтора десятилетия. «Рассорился ли с природой Бог от века, что навевает нам природа злые грезы? Что так ей дороги пространства и красоты, и так небрежна она к жизни человека?» Художник сталкивается с непереводимым опытом, и это вызывает в нем столь могучие изумление и трепет, что он должен попытаться, насколько это возможно, преодолеть пропасть, попытаться примирить Бога и природу с отдельно взятой жизнью. Здесь у нас два непереводимых опыта. Первый – это дружба, которую, как и всякую дружбу, невозможно в полной мере описать кому-либо стороннему. Второй – горе, которое, опять же, как все формы горя, чудовищно именно потому, что непередаваемо. С той первой лекции я вышел в приподнятом настроении. Помню, как взволнованно билось сердце в груди, когда пару месяцев спустя, в ноябре, как раз когда новая зима собирала свои войска, я подошел к профессору после занятий и спросил, не хочет ли он встретиться за чашечкой кофе. Он улыбнулся и ответил, здесь у нас не принято пить кофе, но он будет рад встретиться со мной вечером в пятницу в ближайшем пабе. Всю неделю я жил предвкушением. Подойдя к дверям паба, немного постоял на холоде, прислушиваясь к уютному гомону внутри, присматриваясь к смутным теням сквозь замерзшие стекла, воздух в пабе был белесом от табачного дыма, Я нашел его устойки. Мы разговаривали, и в этой обстановке он казался не столько ученым-аналитиком, сколько просто человеком, внимательным, благосклонным и откровенно любопытным. Пришлось несколько раз задать вопрос, прежде чем Олбрук согласился рассказать хоть немного о себе. В конце концов он сдался. «Я из Лондона», — сказал он, — «жил с бабушкой». Мы с ней вдвоем непрекаяно слонялись по большому пустому дому. Впрочем, не такому уж и большому. Просто я дождаться не мог, когда же сбегу оттуда. Я покраснел. Я не привык, чтобы люди так отзывались о своей семье. Она была чудесная, очень добрая. Просто когда тебя воспитывает бабушка, это слишком рано раскрывает тебе глаза на старческую немощь и он засмеялся. Он ни словом не обмолвился о родителях, и я подумал, что, наверное, он специально говорил о бабушке с такой откровенностью, чтобы отчасти отвлечь от этой темы. — А что значит фамилия Олбрук? — спросил я. В те времена я часто задавал подобные вопросы. — Понятия не имею. Может, и вообще ничего не значит. Но все имена имеют смысл возразил я. «Полагаю, должны», — согласился он. «Это название холма в Лондоне я узнавал. Потребность доказать местным, даже таким исключительно образованным, как Уолбрук, что я знаю или могу знать об их культуре не меньше, чем они сами, стала дурной привычкой. Даже сегодня я порой задаюсь вопросом, Если бы в молодость я не был так зациклен на том, чтобы произвести впечатление и стать своим, чему еще мог бы научиться?» олбрук это одно из старейших поселений на территории Лондона», — продолжал я. «Можно сказать, это изначальное название Лондона». «Правда?» — не то чтобы он сильно заинтересовался и после паузы сказал. «Расскажите мне о своей жизни в Ливии». Боюсь, я совсем мало знаю о вашей стране. Я вырос в том же доме, где и родился, в старинном доме времен Османской империи, в Бенгазе, в самом сердце старого города, на берегу моря. Дом принадлежал моему деду со стороны отца, а до того его отцу. Все они, включая моего отца, родились там. А чем занимается ваш отец? Он учитель, хотя на самом деле он историк тайный историк. Он не может заниматься исследованиями профессионально из-за политики. Я чувствовал, как земля уходит из-под ног. Подо мной разверзается колодец. Однажды я прочел в его бумагах, я не подглядывал, просто зашел в его кабинет за книжкой и обнаружил на столе рукопись, и, начав читать, не смог остановиться, критику диктатуры, Доказательство того, почему тоталитаризм в конечном счете обречен. Ну вот я это и сказал. Я понимал, что, возможно, погубил отца. Буквально переломил ему шею. Олбрук наблюдал за моим лицом. Он, кажется, все понял. Но сам-то он кто? Я помнил, как отец убеждал меня, что даже среди итальянских фашистов были те, кто увлекался литературой, неглупые люди, способные на добрые поступки. «Мир», — говорил он, — «сложно устроенное место». Отец тогда смотрел на меня с участием, сомневаясь, следовало ли ему вообще что-то говорить, или, может, сомневаясь, что я смогу найти собственный путь в таком запутанном мире. «Вы учились в школе у своего отца?» — спросил Олбрук. «Нет. Он опасался, что его могут обвинить в том, что он оказывает нам, мне и моей сестре, предпочтение. А потом не знаю, почему я добавил. Мой отец вообще много о чем тревожится. Уверен, у него есть серьезные причины», заметил профессор Олбрук, а после короткой паузы добавил. «Не могли бы вы побольше рассказать о вашем доме?» Его интерес привел меня в восторг. Я погрузился в описание плана дома, попросил у бармена салфетку. Олбрук, весело улыбаясь, раскрыл свою записную книжку и протянул мне ручку. Я нарисовал квадрат двора, даже отметил виноградную лозу в углу и показал, как дом располагается вокруг двора. Потом описал вид с крыши. «В ясный день», — сказал я, — Видно далеко, до самого Крита. Это было неправдой, но ложь выскочила как-то сама собой, без моего одобрения. И это тоже стало привычкой. Когда ты далеко от дома, слишком великое искушение выдумывать всякую всячину. Вы скучаете по дому, сказал он. И это не было вопросом. Не уверен, скучаю или. Мне просто очень нравится рассказывать вам о нем, признался я, и прежде чем он успел возразить, выпалил. Именно там я впервые прочитал ваше эссе «Смысловые последствия неточности перевода». Он сдавленно фыркнул, бедняга, как вас угораздило, черт побери. Но было видно, что он польщен, и потому я от чего то предпочел не рассказывать ему, что именно из-за него... Я подал заявление в Эдинбургский университет. После того, как мы расстались, я пожалел, что не сказал, и пожалел, что умолчал про тот ливийский рассказ, который прочли на BBC вместо новостей, не только потому, что он, вероятно, счел бы это интересным, но еще и потому, что в моем сознании он и Хасам Зова были глубоко, хотя и неким неуловимым образом связаны. Тем вечером, возвращаясь домой в темноте, когда уличные фонари горели тускло, а ночной воздух был пронзительно холоден, как суровый факт, я убедился настолько непостижимым и таинственным образом, что не сумел в тот момент осознать, что именно рассказ Хасама Зова, прочитанный голосом вскоре убитого Мухаммада Мустафе Рамадана, привел меня к размышлениям профессора Олбрука о неточностях перевода, о том, что теряется и приобретается при пересказе даже самой простой истории о страхе быть неправильно понятым и неизбежности этого, и что именно это привело меня в Эдинбург.